Я думаю, нет. Она сначала скромно посмотрела на Джеррика, чтобы он сказал что-то, потом подытожила: "Как я понимаю, это утверждение Бранерта Морфеула имеет один недостаток. В нём нет целостности. Его теория лишь капля в море. Есть другие, тоже подкреплённые доказательствами. Превосходный вывод", сказал Джеррик. «Моя Амелия имеет в виду, дрожайший герцог, что мы узнали много интересного в начале времени. Оказывается, многие ученые, кроме Браннерта, занимаются природой времени. Я думаю, он будет рад нашей информации. Он не одинок в своих поисках». «Вы уверены в этом?» — спросила Амелия, сверкнув глазами на его недавнее «моя», хотя без явного неудовольствия. «А почему бы и нет?» Она пожала плечами. Я встречалась с этим джентльменом только однажды, да и то при довольно драматических обстоятельствах. "Ну, конечно, он будет сегодня здесь?" спросил Цэрик у герцога. "Приглашён, как и весь свет, но ты же знаешь, он явится поздно и будет ворчать, что мы вынудили его против воли. Может быть, ему известно, где лорд Джеггет?" Он осмотрел зал, будто упоминание имени могло заставить появиться одного из тех, кого он больше всего желал видеть. И многих он узнал, даже лорд Кархараден был здесь, или один из его двойников вместо него, демонстрируя стиль а-ля незнакомец, даже Вертер де Гёте, поклявшийся когда-то не посещать вечера, хотя последний член... Триумвирата мизантропов лорд Монгров, мрачный гигант, в честь которого был устроен этот праздник, не показался до сих пор. Рука Амелии, всё ещё была в его руке, она потянула его, привлекая его внимание. Вы опасаетесь за Джегида, спросила она. У меня нет никого ближе, хотя он и кажется дьявольски хитрым, боюсь, что его постигло та же участь, что нас. Или ещё более трагическое. Нам не дано это узнать, даже если это так. Джеррик выкинул эту мысль из головы, считая, что как гость не должен выглядеть мрачным. "Смотрите", показал он. "Там миледи Шарлутина. Она заметила их сверху и теперь плыла вниз в своём золотом одеянии с этими трепещущими рюшечками и розочками, с этими бисериночками и бусиночками". Благополучное возвращение героя и героини состоялось. Это финальная сцена. Не пора ли звонить в колокола и петь песни о вновь обретённом спокойствии? Я не уловила всех переплёти ваши интриги. Расскажите же мне быстрее обо всём, мои милашки, миссис Андервуд вот сухо заметила. История ещё не закончена, миледи Шарлоттина. Многие загадки остаются ещё неоткрытыми, многие нити не сплетены вместе. На ткани явно не виден узор, и, возможно, никогда не будет виден.